Дополненный человек, один из пилотов на командной палубе шаттла. — А? — отозвалась Ируна. — Нет, я в портовой администрации. Мы сейчас придем. — Странно, я вроде слышал, как открывается люк. — Но в логах нет информации о том, что кто-то на борту. — добавила Вайбл, второй пилот. — Наверное, ты ослышался? — Тогда я все проверю и докажу, что ты не права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 У меня не было, но это было бы неплохо. А еще там стояла полная темень, но когда я подключался к оживленной сети, это не составляло проблемы. Все хорошо, консультант Рин? Поинтересовался Мики. Я снова проверил безопасность подключения, чтобы нас не подслушали люди, а никто из дополненных людей не уловил эхо. Все было в порядке, потому что я контролировал сеть Мики, но, вероятно, я все равно. Буду проверять всякий раз, когда он со мной заговорит. Такая уж у меня выработалась дурацкая привычка. Все отлично. Называй меня просто Рин. Это раздражало чуть меньше, чем консультант Рин, хотя когда меня называли консультантом Тапан, Рами и Маро, это почему-то совсем не раздражало. Однако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 По сети их разговоры и похуже, все были рады наконец-то отправиться на планету. На шаттле находилось четыре исследователя и два члена экипажа. Все давно работали вместе в Goodnight Lender Inc. и с нетерпением ожидали появления охранников. В какой-то момент Дона Абена схватила Микки за руки и улыбнулась прямо в камеру.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 И перешел в режим хаотичной помощи своим друзьям-людям, пока те разбирали личные вещи. Я предложил Мике сходить из лаборатории на склад, где распаковывали оборудование Уилкен и Герт. Сканер оружия у мики был не таким чувствительным, как мой, зато обладал способностью увеличивать изображение. В этом и заключается разница между охранником и ботом, помогающим в исследовательской работе.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 Поставила ящик и спросила, «На что ты смотришь?» Я велел Мики сказать, «Дона Абене спрашивает, не нужна ли вам помощь с разгрузкой». Микки вздернул голову и повторил фразу с таким невидным видом, на какой способен только совершенно невинный бот. Герц слегка улыбнулась, «Нет, спасибо, малыш». Уилкин хихикнула, «Малыш? Серьезно?» Должна же быть какая-то золотая середина между обращением как с ужасающей машиной для убийств и сюсюканьем. Я велел Мике возвращаться к друзьям. Идя по коридору, он спросил, «Рин, почему они не хотели, чтобы мы увидели содержимое ящиков?» «Не всем понравится, когда ручной бот сует свой сканер, куда ни попадя, но я рассеянно ответил, «Точно не знаю».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 «О-хо-хо!» Я подключился к записи с камеры Микки, чтобы послушать ту часть разговора, которую пропустил. Мики спросил Абена, почему Герт так себя повела, когда он посмотрел на их ящики. К счастью, Абена отвлеклась, отвечая на вопрос, и одновременно рассматривая схему комплекса, и не спросила, зачем Мики пошел к охране. «А если бы догадалась спросить, не рассказал бы ей мики обо мне?»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 Мики, сказал я, пытаясь не выдать нервозности и злости, помнишь, ты обещал не говорить про меня, Дони Абен? И не скажу, Рин, я ведь обещал? Мики ответил так спокойно и покорно, что моя производительность упала на два процента. Мне просто вскипел, но молча. Наверняка Микки запрограммирован на то, чтобы обращаться к Дони Абен, когда у него возникают вопросы.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 — А может и сыграть, — подумалось мне, — но автостражем ставят длинные образовательные модули. Я и сам знал о терраформировании самую малость, поскольку мне это было не нужно, так что, вероятно, не мне судить. Глазами Мики я увидел, как и Руна посмотрела на остальных, обсуждающих какую-то калибровку. — Наверное, — сказала она, понизив голос, — но их всего двое, и они не очень-то помогут, если там... Пираты. Если там пираты, фыркнула Абенна, мы немедленно вернемся обратно на транзитную станцию. Но когда вы на них наткнетесь, будет уже слишком поздно. Вероятно, мои мысли утекли в сеть, потому что Микки встревоженно спросил: Ты их защитишь, Рин? Да, Микки, ответил я, потому что такова моя легенда, и я ее придерживаюсь.